раба. Сняв очки, Офелия начала растирать воспаленные глаза. Она так долго вчитывалась в текст, что печатные буквы плясали у нее даже подсомкнутыми веками. Потом девушка устала потянулась и, запрокинув голову, взглянула на потолок, или вернее на пол зала перевертыша, где посетители молча прохаживались вниз головой между библиотечными стеллажами и никак не удавалось привыкнуть к тому, что в мемориале можно передвигаться и по полу, и по стенам, и по потолку. Девушка закрыла книгу и в последний раз перечитала аннотацию, которую составила для каталога. На книге не нашлось ни даты выпуска, ни названия издательства, ни имени ни автора, только инициалы — Е.Д. Экспертиза этой монографии стала подлинной головоломкой, вынудившей ее чередовать обычное чтение с чтением. Заглянув в трубу пневмопочты, она облегченно вздохнула. Новых поступлений не было. Еще одной экспертизу она бы не вынесла. Сквозь решетчатую перегородку афелия бегло оглядела соседние боксы. Силуэты прорицателей, склонившихся над своими работами, в ореолах ярких ламп. «Дзен», почти целиком скрытой экипами министерских архивных документов, над которыми виднелся только ее фарфоровый лоб в бисеринках пота. Одна лишь медиана ничем не занималась, сидя у себя в боксе с веселым любопытством, наблюдая за Офелией. «Ну что, выполнила свою норму, сеньорина?» «Я тоже. Пойдем-ка прогуляемся». Офелия покорно собрала свои записи, как будто у нее был выбор. Они выложили обработанные книги на стойку фантомов, которые на самом деле никак не походили на призраков. Все, как один дородный, с кирпично-красными лицами. Этим именем они были обязаны семейному свойству, которое позволяло им превращать любой твердый предмет в газообразный и наоборот. Самые объемистые тома, прошедшие фантомизацию, можно было посылать по пневматической почте из одного конца мемориала в другой. Офелия переместилась с потолка на стену, со стены на пол, а оттуда в один из восьми трансцендев, соединенных с холлом. Ей не нужно было проверять, идет ли за ней Медиана. Она слышала за спиной позвякивание крылышек на ее сапогах. Отныне, куда бы она ни шла, этот назойливый звук неотступно сопровождал ее, преследуя даже в ночных кошмарах. С тех пор, как прорицательница коснулась ее головы, Девушка перестала принадлежать себе. Гигантский шар секретариума, паривший в невесомости посреди мемориала, казался все таким же близким и таким же недоступным. «Пока я жива, ноги твои там не будет», — говорила ей Медиана. Сколько бы Офелия ни проходила под этим шаром, она не видела в нем ни одной, даже самой узкой лазейки — Единственным возможным путем внутрь был мостик, ведущий от северного трансцендия к дверце, так искусно утопленной между изображениями материков, что снизу ее невозможно было разглядеть. Доступ к мостику охранял часовой, менявшийся каждые три часа. Мостик выдвигали с помощью специального ключа, дубликатами которого владели в мемориале очень немногие. Леди Септима доверяла свой ключ только сыну и гораздо реже Медиане или Элизабет, когда лорду Генри требовались их услуги. Афелия не терпелась разузнать, каким способом можно установить доверительные отношения с этим роботом, который руководил группами мечтения, никогда не покидая секретариума. Она ни разу не видела его, но ей иногда случалось расслышать отзвуки его мерных механических шагов в нижней части глопуса, если возникали какие-то проблемы с базой данных, состоявшие из перфорированных карт, собранных в секретариуме. Лорд Генри поглощал библиографические ссылки как сластен и пирожные. Сроки обработки книг, которые он вменил курсантам, были просто нереальными, а их аннотации он почти всегда находил недостаточно подробными» лазару создал своих роботов, чтобы положить конец эксплуатации человека человеком». Офелия могла бы многое сказать ему по этому поводу. Она сощурилась, глядя вверх. Змеобразное облачко, пролетевшее в воздухе, описало длинную спираль и втянулось в верхнюю часть глобуса. Прозрачные трубы пневматической почты становились заметными только при солнечном свете. По ним в секретариум доставлялись всевозможные документы. У офелии на миг возникла безумная идея. Вот он, наилучший способ проникнуть туда. Правда, внутренние правила категорически запрещали фантомизацию человеческих существ. Одни только фантомы, да и то лишь самые опытные, умели превращаться в пар, не рискуя погибнуть. Но Афелия все равно отчаянно жалела, что этот путь ей заказан. «Тебе туда не попасть», — злорадно шепнула Медиана, схватив ее за подбородок и заставив отвернуться от глобуса. «Давай пошевеливайся, а то у меня сейчас мочевой пузырь лопнет». Офелия прошла под колоннами, следом за ней стала ждать у дверей туалета, словно послушная собака. Никогда прежде она не чувствовала себя такой униженной. Действия Медианы вызывали... У нее яростное возмущение, но еще больше она винила в случившемся себя, ведь она предала Торна не больше, ни меньше. «Я скажу прямо и откровенно, вы не оправдываете свою зарплату!» Услышав голос леди Септимы, прозвучавший в атриуме, Офелия торопливо встала по стойке смирно и в спешке выронила свои записи. Студента, который не поприветствовал преподавателя, а тем более лорда, ждала немедленная кара. Этот урок девушка хорошо усвоила после множества дополнительных нарядов и прочих взысканий. Однако сейчас леди Септима обращалась не к ней, а к старику-уборщику, старательно подметавшему плиточный пол центрального холла. «Лорды щедро субсидируют содержание мемориала. Наши мемориалисты вложили огромные средства в приобретение роботов. Согласитесь, что любой робот в сто раз рентабельнее вас». Офелия, подбиравшая с пола рассыпанные карточки, удивленно подняла брови. Леди Септима размахивала каким-то бланком перед самым носом уборщика. Они странно смотрелись рядом, маленькая, мускулистая женщина и долговязый, тощий старик. «Мы высоко ценим вашу достойную и верную службу, папаша, но вам давно пора уступить место будущему. Подпишите эту бумагу». Леди Септима с ее сверкающими глазами и блестящим, как солнце, мундиром выглядела живым воплощением верховной власти. Тем не менее уборщик молча покачал головой. Офелия невольно почувствовала к нему симпатию. И вдруг часы Торна в кармане ее пиджака звонко щелкнули крышкой. Этот непривычный звук заставил леди Септиму развернуться на сто восемьдесят градусов. «Курсант Евлали, у вас что, нет работы?» Если бы руки Офелии не были заняты собиранием упавших карточек, они бы сейчас стиснули злополучные часы, чтобы не дать им повторить свой фокус. С некоторых пор часы все чаще и чаще щелкали крышкой в самое неподходящее время. Для бедного расстроенного механизма они вели себя чересчур активно. «Есть, миледи!» «Что-то не похоже!» Это уж было порадовалось вашим скромным успехом в конце испытательного срока, но за последнее время вы безобразно разленились. Не советую почивать на лаврах. Ваши крылышки могут вспорхнуть и улететь от вас в любую минуту». афелия храбро выдержала сверлящий взгляд леди Септимы. Будь эта женщина такой проницательной, как полагалось визионерам, она бы давно учуяла, что творится в подразделении предвестников Елены. Впрочем, возможно, она и знала обо всем. «Я позабочусь о том, чтобы лорд Генри увеличил нагрузку для вашей группы чтения», решила леди Септима. «Представляю, как ваши товарищи будут вам благодарны, курсант Евлалия». И она удалилась, печатая шаг. Всеобщая ненависть. Только этого Афелии и не хватало. Тем не менее она не удержалась и подбодрила быстрой улыбкой уборщика, который почти незаметно повернул к ней косматую голову, продолжая усердно мести пол. «Я начинаю думать, что тебе нравится, когда тебя наказывают, синьорина». Афелия сжалась всем телом. Медиана, только что вышедшая из туалета, бесцеремонно оперлась на ее спину, не давая девушке встать на ноги посреди разлетевшихся карт. Офелия не могла видеть улыбку своей мучительницы, зато угадывала ее по мягкому, вкрадчивому голосу. Но вдруг медиана шепнула «Берегись, бедоносец идет». Офелия с ужасом подняла глаза. К ним направлялся Блесс, бросивший свою тележку с книгами прямо посреди холла. Медиана опасливо попятилась. Невезучесть рассыльного давно вошла в поговорку. Где бы он ни проходил, на его пути неизбежно либо падал стеллаж, либо взрывалась лампа. Блыс присел на курточке, чтобы помочь Офелии собрать записи. Он так усердствовал, что стукнулся лбом об ее голову. «Мисс Евлалия!» — приветствовал он ее робко, улыбаясь — Я все время пытался, а вас никогда нигде. В общем, я очень рад вас, наконец, видеть. В самом деле, после совместного полета в Трамаэр они встретились впервые, и не без причины. Офелия старательно избегала блеза в мемориале. Она делала вид, будто поглощена работой над каталогом, когда слышала его неуверенные шаги возле своего бокса поворачивала назад, завидев его тележку, выезжавшую из-за поворота, хотя понимала, что этому недотёпе, от которого все бегали, как от зачумлённого, очень хочется поговорить с ней, всякий раз корила себя за такое вероломство. «Весьма сожалею», — прошептала она, стараясь не смотреть на него, — «моя учёба занимает столько времени», Она мысленно молила Блеза не продолжать и уйти по добру, по здорову. Как ему внушить, что он не должен ей доверяться? Девушка видела уголком глаза, с каким злорадным любопытством уставилась на них Медиана, и это было невыносимо. Блез нагнулся пониже. Его влажные ежиные глазки впились в лицо Офелии, стараясь поймать ее взгляд — «Мисс Явлалия, не могли бы вы уделить мне хоть минутку?» Но Афелия вырвала у него из рук свои записи так грубо, что, вырвя она ему сердце из груди, он бы удивился не больше. «Весьма сожалею», — твердо повторила она. Ее категорический тон ясно освидетельствовал о нежелании говорить. Блесс удивленно поднял косматые брови, и, наконец, в его глазах мелькнуло понимание. «Понимание и боль». «Нет», — сказал он, медленно вставая, — «это я сожалею». И, втянув голову в плечи, удалился со своей тележкой, причем по пути переехал ногу какого-то посетителя, оказавшегося в неудачный момент в неудачном месте. Вот когда Фелия с горечью вспомнила о своих длинных пышных волосах. За короткими невозможно было спрятать лицо, горевшее от стыда. «Ну и ну». «Как это я не досмотрела вашу интрижку среди твоих бесчисленных секретов?» — шепнула Медиана, склонившись к девушке. «Знал бы твой бедный муженек!» На этот раз Афелия не смогла сдержать приступ ярости. Ее когти оказались бессильными перед дюжиной нападавших, зато Медиану они без труда отшвырнули прочь. Но та, мгновенно извернувшись, вскочила на ноги и расхохоталась, словно после легкой дружеской перепалки. «Ах, да! Я совсем забыла, что наша анимистка к тому же драконша!» «Еще одно слово!» — прошипел Офелия сквозь зубы, я сама покончу с твоим шантажом. Насмешливая улыбка медиана мгновенно перешла в гримасу искреннего огорчения. Так она вела себя всегда, то по-мужски дерзко, то по-женски вкрачивая, словно меняла одну карнавальную маску на другую. «Я думаю, нам с тобой пора поговорить по душам, нам вдвоем. Пошли пробивать дырочки». На жаргоне «мемориалистов» эти слова «пробивать дырочки» означали превращение рукописных карт в перфорированные для базы данных лорда Генри. Перфораторы издавали куда больше шума, чем пишущие машинки, поэтому они располагались в специальном звукоизолированном зале подвального этажа, чтобы не мешать читателям. Идеальное место, где никто не мог их подслушать. Медяна заперла поворотом руля герметичную дверь и, убедившись, что в зале кроме них никого нет, сказала. «Ну-ка, давай сперва проверим твою работу». Она взобралась на высокий табурет, проглядела записи Офели и одобрительно присвистнула. «А ты здорово прогрессируешь. Твои описания становятся все более точными. Брависсимо!» после чего она отвинтила колпачок самописки и начала вычеркивать одну за другой строчки, на которые фелия потратила многие часы работы. «Ну вот, теперь твои результаты будут выглядеть не такими блестящими». «Но ведь лорд Генри заставит меня снова все переделать». Глаза Медианы сверкали ярко, как драгоценные камни. И чем больше темнели очки Офелии, тем радостнее сияло лицо Медианы. «Забавно! Ты говоришь о нем так, словно боишься его рассердить!» «Не думаю, что робот способен сердиться», — глухо возразила Офелия. «А вот я другое дело. В секретариум допускаю только самых лучших, ты мешаешь мне отличиться и тем самым вынуждаешь попусту терять время. Я появилась на Вавилоне не для того, чтобы рабски исполнять твои приказы». «Хм, да, я чувствую, что такая ситуация тебе не по душе», — с лицемерным вздохом сказала Медиана. «Так вот, хочешь я открою, почему мне так необходимо стать предвестницей?» Она вернула Офеле ее карточки и выложила свои на пюпитер перфоратора. Это устройство очень напоминало пианино. Та же красивая клавиатура из слоновой кости, тот же винтовой табурет возле него... Зато шум от нажима на любую клавишу никак нельзя было назвать мелодичным. «Потому что предвестники знают всё обо всех», — пропела медиана сквозь треск машины, «а я, видишь ли, составила целый прейскурант на тайны». Офелия, сидевшая за своим перфоратором, невольно восхитилась скоростью, с которой пальцы медианы бегали по клавишам, не допуская ни единой ошибки — Ей самой никак не удавалось освоить код, изобретенный Элизабет, к тому же в силу природной неловкости она часто нажимала не на те клавиши, и тогда приходилось все начинать сначала. «Да, ты добилась успехов во многих областях», — нехотя признала Офелия, «и сильно обогнала всех нас, так зачем тебе умолять наши результаты?» Медиана благодушно улыбнулась, вставляя в перфоратор следующую карту. Неужели ты воображаешь, что я достигла бы таких успехов лишь за счет своего таланта? Мое семейное свойство позволяет мне вытягивать из тех, кого я касаюсь не только их тайны, но еще и их знания. Хочешь, я скажу, почему мне удалось проникнуть в секретариум? Потому что лорду Генри и леди Септиме срочно понадобился переводчик с древних языков». А почему я так мгновенно овладела древними языками? Потому что добывала эти знания из мозгов многих-многих специалистов, но ну и взамен позволила им вытянуть кое-что из меня. И оно того стоило? Все тайны чего-нибудь достоят. Будь моя воля, я бы провела свою жизнь в галереях секретариума, чтобы вызнать все его тайны». «Ты, наверное, уже слышала о знаменитой «Последней истине». Так вот, я твердо намерена когда-нибудь раскрыть эту загадку. Но должна сказать, что и твои секреты тоже по-своему интересны, сеньорина». Медиана выключила свой перфоратор и пристально взглянула на Офелию. На сей раз необычно серьезно. «Скажу откровенно». «Некоторые из твоих воспоминаний очень трудно объяснить. Например, я ничего не поняла в истории субъекта, способного менять лица. Но одно я знаю точно. Ты и твой муженек поставили Вавилон в очень сложное положение. Город связан торговыми договорами со всеми ковчегами, в том числе с Анимой и Полюсом. Поэтому Вавилон не может служить приютом для беглянок и беглецов вроде вас». Если лорды узнают, кто ты такая и кого ищешь, ты рискуешь очень многим. Однако твое наказание — пустяки по сравнению с тем, что ждет твоего супруга, когда его поймают. На Вавилоне запрещены насильственные действия, но поверь мне, вам лучше не знать, что творится в здешних исправительных центрах». Пальцы Офелии дрогнули соскользнули с клавиш. Она выбросила испорченную карту и вставила в перфоратор следующую. «Ну и что?» — спросила девушка. «Ты собираешься донести на меня?» «Нет, сеньорина. Я просто хочу, чтобы ты поняла главное. В твоем положении лучше помалкивать и не жаловаться. Тебе не нравится мой шантаж? Делать нечего. Смирись». «А если я прочту твои личные вещи без твоего согласия и начну шантажировать тебя твоими собственными секретами?» «А ты сначала попробуй найти хоть один, который был бы опаснее, чем твои», — с ласковой улыбкой парировала Медиана. «Ну, подумай серьезно. Кому леди Септима поверит скорее, тебе или мне?» Афилия молча смотрела на свои перечеркнутые записи, стараясь дышать поглубже, чтобы разогнать серый туман, заволакивающий ее очки, как дым до полной слепоты. Она чувствовала, что попала в западню. «Неужели Медиана заставит ее неделя за неделей пробивать неполные карты на этой проклятой машине? И вынудит отказаться от поиска торна, не позволит его защитить?» Медиана снова взялась за перфорацию с грациозностью опытной пианистки. «Ты меня ненавидишь, вы все меня ненавидите. И самое печальное, что вы меня ненавидите не потому, что я раскрываю ваши секреты. Причина в другом. В глубине души вы сознаёте, что я понимаю вас, как никто на свете. Пока я ограничилась твоими недавними тайнами, сеньорина...» «Но если бы пошла дальше, ко времени твоего рождения, то узнала бы тебя лучше, чем ты сама». «Ты меня еще не знаешь». Офелия не совладала со своим голосом, и при этих словах в нем прозвучала угроза. «А пломб медианы, бесцеремонность, с которой та взяла власть над ее жизнью, приводили девушку в иступление». Хм, «Да нет» ще как знаю с напускной кротостью возразила медиана тот кого здесь нет кто не дает тебе покоя мне известно как ты боишься не найти его но также мне известно добавила она после многозначительной паузы что при этом ты боишься вашей встречи, Тебе не нравится, когда тебя считают инфантильной девчонкой, но в отношениях с мужчиной ты такая и есть, неопытная девчонка. У Фили так затряслись руки, что ей пришлось впиться ногтями в колени. В каком-то мгновенном видении ей представилось, как она пробивает дырочки в языке медианы. Дальше перфорация проходила в полном молчании, и та и другая смотрели только на свои клавиатуры. Медиана закончила работу быстрее Фелии, которая все еще сидела над картами, размышляя о недавнем разговоре. «Подарок!» Девушка недоуменно посмотрела на два пригласительных билета в кафе-театр, которые Медиана положила на ее пепитр. «Я не такая уж злая, как ты думаешь» и когда сказала, что хочу сделать из тебя свою адъютантку, то не лгала. «Но ты мне нужна, спокойная и послушная, а не в полном раздрае, как сейчас. Завтра воскресенье. Возьми увольнительную, поезжай в город и наведайся туда». Избавиться хоть на несколько часов от надзора Медианы было очень соблазнительно, но афелию возмутила бесцеремонная манера распоряжаться ее личным временем. «Не стоило беспокоиться», — сухо ответила она. «Я не прошу, а приказываю. Ты даже не представляешь, сколько человек мне пришлось шантажировать, чтобы раздобыть этот адрес. Ты туда пойдешь, и кончен разговор». «Но почему я?» Медиана загрузила свои перфокарты в подъемник. Ее лицо, усеянное яркими блестками, приняло загадочное выражение. Сейчас оно как никогда напоминало карнавальную маску. Ну, для простоты, скажем так. Местечко-то не очень приличное. А я до сих пор отличалась безупречным поведением, ясно тебе? И вовсе не хочу, чтобы меня застукали в этом кафе-театре, хотя, говорят, в нём творится много чего интересного и компрометирующего. Поезжай туда не в форме и, желательно, с кем-нибудь из знакомых. Так ты будешь привлекать меньше внимания. Соберёшь там для меня нужные сведения, я тебя отблагодарю. Ты меня освободишь? Нет. Ну, а зато мы с тобой обменяемся информацией. «Да какую же информацию ты можешь мне сообщить?» Афелия съежилась, когда Медиана медленно наклонилась к ней, почти коснувшись лицом ее лица и заставив откинуться назад. «Тот бесноватый молодчик, который числится твоим мужем», — еле слышно прошептала она, — «я его уже видела здесь, в мемориале». Она взяла с пепитра билеты и загадочной улыбкой провела ими пачка очкам Офелии, которые побледнели до полной прозрачности. «Сходи туда для меня, сеньорина, и я еще кое-что расскажу тебе о нем».